Глава сорок пятая. Конечно, я никуда не ушла сначала и не заперлась. Только дверь прикрыла, ключами звякнула и прилипла ухом, не собираясь ничего пропускать. И уж точно не намерена была прятаться. Я не героиня, и воинственности за собой прежде сроду особо я не замечала. Но при чем тут такие понятия, как геройство и воинственность, когда речь идет об угрозе близкому человеку? А зима... Не знаю и анализировать уже не буду, почему стал моим близким. Таким, кого хотелось защищать, это же как дышать или моргать. Нечто базовое и инстинктивное в самой изначальной природе. А уж когда услышала это поганое «ты же не бессмертный» и открытую угрозу убить моего, моего Тему, вот тут у меня слегка помутнело. Почти так, когда в школе кидалось защищать мелкого Кира от хулиганов». Он ведь маленький, тощий был, ещё и наши эти фамильные белобрысые кучеряшки. Обижать до да девчонкой дразнить кто только не лез. А он бешенный, хоть и клоп вечно в синяках. Вот и вступалась за него, потому что мой. И зима теперь мой. Митнулась в зал, схватила первое, что потяжелее у стенки прислонённая стояла, чтобы если вмазать, то наверняка, и понеслась обратно вверх по лестнице. И услышала как раз что за перспективу и мне эти уроды моральные обещают. Выскочила готовая сражаться, потому что нельзя так. Я права, мы правы, а эти мерзавцы нет. А вот как только угроза миновала и унеслась прочь, взвизгнув по крышками, на меня всё разом и навалилось. И то, насколько железяка, с которой я в лёгкую по лестнице промчалась тяжелённая, и общий смысл сказанного этими поганцами. И что мы ведь не победили даже здесь и сейчас. Нам пришли сказать, что если не будет по их, то все мы обречены. Моя зима обречён, потому что вступился за меня и не намерен отступать. Мне как позвоночник разом кто переломил жестоким ударом. Вообще всё, что во мне было твёрдым и жёстким, сломалось, раскисло, ноги стали подгибаться, заболело везде, поясницу ниже живота залило липкой тяжёлой болью. Руки повисли от бессилия. «Малыш, что?» Схватив меня на руки, Артем завертелся на месте. «Скорую, крапива, скорую давай!» «Не, не надо!» Прижалась я щекой к его груди, обвивая шею. «Можно мне домой, а?» «Нет, не можно, не раньше, чем ты мне скажешь, что с тобой!» Отрезал Артем. «Так я к автомату побежал?» Уточнил Антон. «Не надо!» Собралась я с силами. Мне бы правда домой и прилечь, простите. Сдурело, рыкнул Зима, срывая с места и бросив через плечо крапива. Ага, понял, возьму всех на себя, отозвался парень. Артём, поставь, ну не до дому же ты меня нести будешь. Помалкивай, кошка моя, огрызнулся он, хмурясь так, что брови сошлись до переносицы. Я и примолкла, скрутившись поуютнее и обняв покрепче. Не факт вообще-то, что я идти смогла бы сама, не подвывая и не хватаясь то за спину, то за живот на каждом шагу. Что-то не помню, чтобы при месячных меня когда-то так разбивало. Но никогда прежде мне не случалось переживать череду таких вот потрясений, чтобы в итоге оказаться перед перспективой потери внезапно любимого человека с последующим обещанным адом для меня. Мамочка моя, С лету влюбившаяся и разума лишившаяся, твоя дочь-то ничем не лучше. Влюбилась ведь, влюбилась точно как-то кошка. В сильного, наглого, теплого, нежного, грубого. В того, что присвоил без спросу. Вот так на улице увидел и все. В зиму моего влюбилась, да так, что хоть кричи теперь. Как только Артем поставил меня на ноги в квартире, я почувствовала, что мне нужна прямо-таки экстренная эвакуация в ванную. Со срочной сменой прокладки. Туда я и ломанулась предварительно вельнув в спальню, поскольку моя сумка с запасными средствами так и осталась в зале. А зима за мной по пятам. Ты что? Возмутилась я, когда он валился в ванную следом. Выйди. Да сейчас. А ты мне тут в обмарок брякнешься. Варик, не дури, ну чего я у тебя ещё не видел? Такого не видел и нечего смотреть тут. Да твою же. Он отвернулся, но никуда не ушёл. «Делай свои дела. Выгнать меня не выйдет, и не пытайся». Я смирилась. Из ванной мы вышли в обнимку, а в зале зима плюхнулся на диван и притянул меня к себе на колени. «Варь, к нам точно в больничку не надо!» Пробубнил он в мою макушку, спеленывая своими сильными руками всю. «Не надо, не надо нам в больничку! Она нам не поможет, если...» «Вот теперь, когда мы уже наедине...» Я в коконе его тепла и заботы и накрыла окончательное понимание грозящего нам. Осознание неминуемой близости потери или жизни в постоянном ежесекундном страхе за того, кто дорог. Я вцепилась в него, чуть ногти себе не ломая. Всю вмиг заколотила на горле, как обруч сжался, душил. «Темочка, давай уедем, а? Пожалуйста. Или продадим эту проклятую квартиру, деньги им отдадим. Кир согласится, честно». Варьк. Послушай, послушай, послушай, зачастила изворачиваясь и принимаясь целовать его колючие щёки и подбородок. Да горит квартира эта огнём. От неё одна беда нам, продадим и всё. Не жалко ни капли. А они отстанут от тебя, не тронут. Малыш, это не дело. Не отстают такие, понимаешь? Раз шаг назад сделаешь, а они тебя потом ещё 100 заставят пятиться, пока совсем в дерьму жопой не сядешь, им на радость. «Тём, ну, пожалуйста, ну, давай тогда уедем. Я тебя умоляю, они же тебя... Тебя могут, Тём, я же тебя... Не смогу я, Тёмочка, ну, пожалуйста!» «Варьк, кошка ты моя бедовая, но не реви ты!» Зима прижал мою голову к плечу, сел прямо и стал укачивать. «А я реву, разве?» «Да, оказывается, прям взахлеб!» «И поняв это, я окончательно сорвалась!» Извертелась на нем, целовала, гладила, просила, умоляла, обещала все-все под его краткие. «Ну, Варька, кончай!» «Ну, малыш, я же тебя тоже!» «Да все нормально же, кошка моя!» «Ч-ну, успокойся уже!» Огладил он мои волосы, как стала попускать. «Хочешь уехать, уедем!» «Ты серьезно?» Вскинула я голову, изумляясь. «Ну а то, малыш!» Фыркнул он в своей обычной что-такого-то манере. Ты же сказала «хочу». Значит, так и сделаем. Я ж тебе сказал. Ты, главное, говори мне все. Завтра с утра и двинем. А? а куда? Брата твоего навестим сначала, а там посмотрим. Лето же, солнце, жизнь прекрасна. Тём, ты сейчас серьезно? А как же работа и все? Пф, крапива потянет зал пока без меня. А там глянем, план супер. Супер. кивнула я, ни черта не понимая, но на сердце отлегло. Хоть как там, но всё что угодно сейчас для меня лучше, чем оставаться тут и трястись. За него. Ну тогда пошли пожрём. И ещё ты мне скажешь, что нужно, чтобы у тебя не болело. Колёса какие-то в аптеку сгонять, я мухой, Вальк. Ничего мне не надо. Поедим и полежишь со мной. Утирая сохнущие слёзы, попросила его. Как будто полежать с тобой меня ещё и упрашивать надо, хохотнул Артём, обнимая. Так это же без секса. Постаралась и я подхватить его бесшабашную волну. Выходила так себе, но я старалась. Вот ты болда у меня, Варяка. Не понимаешь ведь ничего. Мне же хоть как, лишь бы с тобой, лишь бы не без тебя. И мне. Как же так вышло? Ну так.